Глава 9. Штабс-капитан Губанов, один из самых знаменитых пилотов Белой армии, более известный в авиационных кругах под кличкой Кот, вместе с 15 наиболее подготовленными и лично им отобранными летчиками, прибыл согласно приказу на Херсонесский мыс. Здесь уже были намечены и выровнены тяжелыми бульдозерами взлетно-посадочные и рулёжные полосы, У дальнего конца строящегося аэродрома собраны из металлических и деревянных панелей самолетные ангары и жилые бараки. За резко обрывающимся в море скалистым краем площадки плескались далеко внизу зеленовато-черные с белой окантовкой волны. «Отдохнем от войны, господа!» — выкрикнул кто-то, сминая сапогами охваченную морозом полынь у обрыва. «Рыбалкой займемся! Жаль, что купаться сейчас нельзя!» Действительно, большинство пилотов без отдыха и перерыва воевали кто третий, а кто и пятый уже год. С немцами, с австрийцами, с русскими. Кстати, со своими русскими коллегами по ту сторону фронта сражаться было куда как легче. Толковых воздушных бойцов у красных оказалось мало. Ну и самолетов у тех и других оставалось совсем чуть-чуть. Если сам командир авиагруппы на германском фронте сбил 15 самолетов, то в гражданской войне едва 8, а остальную боевую работу составляли разведка и штурмовка пехотных позиций. Но здесь, кажется, намечалось что-то новенькое. Зря ли собирали лучших бойцов со всего фронта? Только пока не ясно, для чего именно. Война ведь закончилась. Или пришла пора готовиться к новой? Незнакомый моряк в кожаном реглане и высоких сапогах с бронзовыми застежками под коленями, в каких хорошо стоять на заливаемом штормовой волной мостике эсминца, подошел к наскоро подравнявшемуся устрою пилотов и первым отдал честь. — Вы командир группы? — спросил он Губанова, который не спеша соображал. — Полагается рапортовать незнакомцу? Или тот обойдется? — Так точно, господин... Не видя знаков различия он сделал паузу. Понимая, что по возрасту и манере держаться, этот человек явно относился к штаб-офицерам. Капитан первого ранга Воронцов, — пояснил тот. Своих людей разместили? Так точно, претензий нет. Тогда сразу и приступим, капитан. В скобках. По традициям царской армии старший по званию отбрасывал приставки «под» и «штабс». От под Харунжи, под Поручики, под и подполковники, а также штабс-капитаны и штаб-ротмистры в личном общении становились начин выше. У нас возникла острая необходимость подготовить отряд летчиков, профессионально умеющих работать над морем и по морским целям. А разве у вас нет пилотов гидроавиации? Насколько я знаю, сейчас речь идет о другом перебил Губанова Капюранг. Лицо у него было суровое, не располагающее к долгим спорам, к которым капитан привык к своей фронтовой жизни. Там пехотные командиры, включая и полковников, воспринимали прославленного аса с уважением к его боевой славе. «Морские пилоты летают на гидроаэропланах, там своя специфика, а вам подготовлены другие машины, и задачи вам предстоит решать особые». Из ближайшего ангара в это время аэродромные техники уже выкатывали предназначенный для Губанова самолет. Окрашенный флотской шаровой краской аэроплан издалека напоминал истребителей «Ньюпор-17» или «СПАД». Такой же короткий лобастый биплан с двухлопастным винтом. Однако, когда капитан присмотрелся, он заметил и отличие. Прежде всего, этот самолет был куда массивнее обычных и сразу чувствовалась в нем скрытая сила. Возможно, это ощущение возникало от непривычных пропорций фюзеляжа, удлиненного верхнего крыла V-образной формы, странного горба позади пилотской кабины, плавно переходящего в высокий киль. Заинтересованный Губанов подошел к аппарату ближе. Действительно, он тяжелее и, очевидно, мощнее привычных машин раза в два. Хвостовое оперение окрашено в цвета Андреевского флага. На боку изображен черный флотский двуглавый орел, окруженный венком из георгиевской ленты. По краю венка, выведенная славянским полууставом надпись «Морские силы России». «Ого! А самолетик-то непростой!» Удивленно воскликнул Губанов. На самом деле самолет был более чем прост. Обыкновенная стандартная «Чайка» И-153, конструкции 1938 года, Последний в истории маневренный истребитель бипланной схемы, блестяще зарекомендовавший себя в боях над Хохенголом, но мгновенно устаревший к 1941 году. Почти три с половиной тысячи этих изящных и легких в управлении самолетов бессмысленно сгорели в первые месяцы войны, хотя при грамотном использовании могли бы успешно служить и до 1945 года и позже как немецкие Рамы, ФВ-189 и Физелершторхи, или американские штурмовики a 20 с успехом применявшиеся даже и во Вьетнаме. Но кто же и когда в России грамотно использовал боевую технику? Конечно, данный экземпляр «Чайки» несколько отличался от серийного. Согласованный с дубликатором сверхмощный компьютер Волгалы умел делать многое. Например, когда Воронцов ввел в него всю проектную документацию истребителя, а потом указал, какие элементы как и на что следует заменить, то в монтажной камере возникло изделие, внешне абсолютно подобное прототипу. Однако вместо 500-сильного двигателя М22 на нем стоял 800-сильный вдвое меньшего веса и настолько же более экономичный. Деревянный набор фюзеляжа оказался заменен на титанопластиковый, Нервюры и лонжероны крыльев выполнены из профильного дюраля, а полотняно-перкалевая обшивка превратилась в пятислойную кевларовую. И без того уникально легкий полуторатонный самолет стал весить на 400 килограммов меньше. Его скорость возросла с 380 до 500, в скобках, а на форсаже и больше километров. Причем время виража осталось непревзойденным – 8 секунд. Радиус действия истребителя составлял теперь почти тысячу километров, в скобках с подвесными баками, а бомбовая нагрузка превысила 700 килограммов. Тоже же касалось и стрелкового вооружения. Вместо четырех пулеметов ПВ-1 калибром 7,62 стало 4 БС-12,7, плюс 20 миллиметровая пушка, стреляющая через вал мотора. И-153 и в своем исходном качестве был бы здесь сильнейшим истребителем мира. Но Воронцов считал, что если уж делать что-то, так делать. Губанов сразу запрыгнул на крыло и стал рассматривать непривычно перегруженный приборный щиток. Две трети циферблатов показались ему непонятными и явно лишними. — Испытать в воздухе разрешите, господин капитан первого ранга? — Рановато будет, — усмехнулся Воронцов. «Для начала с инструктором слетайте». «Я?» — штабс-капитан почувствовал себя оскорблённым. «Да я на любой машине без подготовки, хоть на бомбардировщике, хоть на истребителе. Я Илью Муромца с новыми моторами первый испытывал и на Москву на нём летал. И словно непроизвольно покосился на белый георгиевский крестик, приколотый над левым нагрудным карманом кожанки. «Капитан, после посадки ставлю вам ящик коньяку, или вы мне». Но полетите с инструктором. Действительно, этот экземпляр самолета имел вторую кабину, то есть был учебно тренировочной с паркой. Инструктор, очередной биоробот Волгалы, на сей раз принявший облик простоватого, чисто русского парня с короткими рыжеватыми усиками, одетый в замасленный летный комбинезон, козырнул Губанову и легко запрыгнул на крыло оттуда в заднюю кабину. Несколько раз стрельнув выхлопом и лениво крутнув алом двуххлопусным винтом, истребитель вдруг взреел совершенно непереносимо. Так что привычные к мягкому тарахтению в 80 сильн гномронов пилоты пригнулись от бешеной воздушной струи, зажимая уши ладонями. Чайка медленно покатилась по полосе, виляя рулем поворота, за считанные секунды набрала огромную по здешним временам скорость, 150 км в час, слегка подпрыгнув, оторвалась от земли, будто подброшенная катапульта, и тут же устремилась в небо под практически прямым углом. Оставшиеся на земле офицеры только недоуменно крутили головами, сглатывали воздух, чтобы прочистить заложенные уши, искали в небе мгновенно превратившийся в едва заметный крестик самолет. «Ну ничего себе, господа! Как же на такой штуке можно летать?» Кто-то же ведь летает. Вон мой мичман, например, — резонно заметил Воронцов, угощая пилотов папиросами. Губанов выбрался из кабины, спрыгнул на землю, растерянно улыбаясь. Его пошатывало. На бледном лице ярко выступили веснушки. Инструктор по приказу Воронцова специально продемонстрировал чересчур самонадеянному асу взлет на форсаже, подъем свечкой до шести тысяч метров, стремительный каскад полного комплекса фигур высшего пилотажа, о которых здесь еще и понятия не имели, отвесные пикеды до высоты в сотню метров, вывод из него с восьмикратной перегрузкой у самой воды и бреющий полет над морем. Итак, господин капитан, прямо сейчас полетите, или лучше в город, за коньяком. Простите, господин капитан первого ранга, Позвольте за коньяком отправить младшего по званию, а я бы хотел с инструктором побеседовать и машину внимательнее осмотреть. Через пять дней Губанов впервые взлетел самостоятельно. Все-таки он действительно был асом и имел больше двух тысяч часов налета. Недели позже залетали и остальные. Подготовку летчики особого штурмового полка проходили по полной программе. Фигуры высшего пилотажа, индивидуальный групповой воздушный бой, дальняя разведка, стрельба из бортового оружия и бомбометание по движущейся морской цели, парашютные прыжки в море из падающего истребителя. Кроме этого, впервые в русской авиации для летчиков была введена физическая подготовка на уровне почти что отряда космонавтов, включая вращение на центрифуге с одновременным решением в уме навигационных задач и расчетом упреждения при атаке, идущего полным ходом и маневрирующего эсминца. Параллельно изучали материальную часть, аэродинамику, теорию устойчивости и управляемости, радиодело. Все самолеты были оборудованы мощными радиостанциями и радиокомпасами, а на очереди была еще и радиолокация. Трех человек из отряда пришлось списать по непригодности. Вполне нормальные для полетов на скоростях 100-150 километров организмы не выдерживали перегрузок или не хватало реакции. Им на смену взяли других. Уже через месяц, как это раньше было с офицерами-рейнджерами, у пилотов изменились и внешность, и повадки, и стиль поведения. Чем-то каждый из них стал напоминать Воронцову образ Чкалова в одноименном фильме. Что и неудивительно. Совершенно другие физические и эмоциональные нагрузки, плюс ощущение принадлежности не просто к элите авиации, а будто бы даже к иной популяции человечества. Так отличается от спортсмена-перворазрядника мастер спорта международного класса или летавший космонавт от лейтенанта строевого авиаполка. Утром одного из февральских дней 21-го года, еще холодным и ветреным, но уже по-весеннему солнечным, Воронцов решил продемонстрировать комфлоту успеть своих питомцев. Вышли в море на двух наиболее быстроходных эсминцах типа «Новик» — пылком и дерзком. В 10 милях от берега Воронцов с позволения Колчака дал команду, самый полный. Завибрировал под ногами настил мостика. Вырывающиеся из труб столбы черного дыма, сбиваемые встречным ветром, вытянулись за кормой длинными, быстро рассеивающимися шлейфами. Густая, издали темно-синяя вода, вспарываемая узкими форштевнями, вставала у бортов крутыми стеклянно-бутылочными на просвет валами. За кормой вспухла кипящие пеной кильваторная струя, перечеркнувшая почти штилевую гладь моря. Щурясь от брызг, долетающих до затянутого парусиновым обвесом крыла мостика, Воронцов с наслаждением подставлял лицо режущему соленому ветру. Как давно он не ходил вот так, тридцатиузловым ходом, на стремительном, узком, как клинок курсантского парадного палаша кораблики С мостика Волгалы, вознесенного выше клотика этого миноносца, скорость воспринималась совсем иначе. Разница почти такая же, как между гоночным мотоциклом и туристским автобусом. Колчак тоже, видимо, вспоминая свою флотскую молодость, а может быть наоборот, вонючую тюремную камеру, стоял молча, вцепившись длинными пальцами в планшерь. Воронцов посмотрел на часы. Время. Он тронул адмирала за плечо и указал рукой на север, в сторону едва видного берега. Сквозь стекла сильного бинокля вдали блеснуло. Солнечный луч отразился от лакированных крыльев. Колчак, еще в бытность свою командующим императорским Черноморским флотом, много внимания уделял авиации. Лично разрабатывал планы совместных действий кораблей и летающих лодок М-15 и М-9 в блокаде Босфора. Но то, что он увидел сейчас, его поразило. Шесть парчаек, повторяя отработанный следующим поколением летчиков прием, испытанные в боях над Холхинголом, подходили к цели с выпущенными шасси. Тогда это делалось, чтобы ввести в заблуждение японцев, изображая тихоходные, намного уступавшие в скорости японским «Зеро» и 15, Сейчас, чтобы неприятель до последнего принимал их за привычные ньюпоры. Приблизившись, они одновременно по радиокоманде ведущего поджали под нижнее крыло растопыренные колесные стойки и сразу чуть не вдвое, увеличив скорость, рванулись вверх. С километровой высоты эсминцы, развившие предельный 34-узловый ход, казались стоящими на месте, несмотря на пенные усы бурунов под форштевнями и стелющиеся над водой дымовые хвосты. Истребители разделились на две группы, и разом сорвались в пике, атакуя флагманские пулки одновременно с обоих бортов. Сухой треск холостых пулеметных очередей был едва слышен, перекрываемый ревом моторов. Выровнявшись почти на уровне мачт, истребители зашли с кормы и пронеслись над палубой, продолжая стрелять. В реальном бою представил себе Воронцов. Сейчас хлестнули бы по палубе, мостику, орудийным площадкам тугие струи разрывных и бронебойно-зажигательных пуль. Калибр 12,7 мм пробивает верхние листы танковой брони, а уж тонкую сталь эсминца располосует, как консервный нож, банку с килькой. Тем более снаряда 20 миллиметровых пушек. Чайки промчались далеко вперед по курсу, дружно сделали им мельман, и, подобно злобной стае потревоженных ос, бросились на дерзкий, теперь уже с передних курсовых углов. С мостика Пылкова атака выглядела еще более эффектной и впечатляющей. «По идее, у них на мостике и палубе живых уже не осталось», сообщил Воронцов адмиралу, когда последний истребитель отстрелялся по эсминцу. 24 пулемета и 12 пушек практически в упор. Отработка противовоздушной обороны в этом показательном учении не планировалась. Да и что могли бы противопоставить маневрирующим на 400-километровой скорости чайкам миноносцы? Противоаэропланные пушки Лендера по одной на корабль и два Максима на кормовом мостике еще годились для стрельбы по неуклюжим медлительным летающим лодкам или бомбящим с высокой горизонтали немецким Готом а до использования главного калибра для постановки заградительного огня додумают стук через 20 лет. Колчак едва успевал вертеть головой, следя за маневрами чаек. Имитировать бомбардировку кораблей даже учебными боеприпасами Воронцов щел рискованным делом. И для этого в море был выведен большой, 10 на 10 метров, сколоченный из беревен и окрашенный суриком плод. Притащивший его сюда буксир дымил высокой трубой на безопасном отдалении. Отштурмовав эсминцы, истребители, кто боевым разворотом, кто с крутой горизонтальной бочкой, а некоторые, полого планируя со стороны солнца, одновременно бросились на цель. Постороннему наблюдателю смотреть на это было непривычно и страшно. Казалось, вертки, злобно завывающие моторами машины, непременно столкнутся в воздухе. Так опасно близко пересекались их траектории, обозначенные белыми шнурами, срывающегося с консолей взвихренного воздуха. Посыпались вниз под крыльевых зажимов легкие 20-килограммовые фугасные бомбы. В цель с первого захода попали три. Смешанные с водой, белой пеной, бурым дымом сгоревшие взрывчатки, взлетели в воздух обломки багровых бревен. Остальные бомбы легли близким накрытием, добавив к общей картине десяток высоких фонтанов. Наблюдая за плавным полетом расщепленных страшной силой таратилы десятивершковых стволов, Колчак коротко бросил. «Жуткие времена наступают, Дмитрий Сергеевич. Флот теряет свой смысл. Это ведь только начало. А если вообразить себе налет больших, как Илья Мурмец, бомбардировщиков, мчащихся с такой же скоростью, вообразить можно все». Александр Васильевич ответил Воронцов, представив, что сказал бы адмирал, посмотрев кадры атаки Аки Камикадзе на американский авианосца в документальном фильме «Япония в войнах». Однако у нас говорили, на каждый газ есть противогаз. Он хотел привести более грубый аналог этой же поговорки, но воздержался. Достаточная противовоздушная оборона, соответствующая тактика и система управления огнем — позволит кораблям вполне успешно отражать воздушные налеты. Главное, сейчас мы с вами имеем преимущество в воздухе над вероятным противником. А что уж там дальше будет?» И процитировал известные каждому советскому дошкольнику слова «Нам бы только день простоять, до да ночь продержаться». В этот момент от уходивших в сторону берега истребителей отделился один самолет, и, почти цепляясь за гребни волн, пошел в атаку на начинающий поворот миноносец. С мостика были видны только сверкающий, стремительно приближающийся диск винта перед капотом и тонкие черточки крыльев. Буквально в полусотни метров от борта, когда казалось, что самолет неизбежно врежется в корабль, Чайк встал на дыбы и сумасшедшей горкой, выставив вперед округлое, как у осетра брюха, Пронеслась над мостиком, едва не сорвав хвостовым колесом, натянутую между мачтами антенну. Сброшенный вместо бомбы пластиковый мешок, наполненный густой масляной краской, продолжая заданную самолетом траекторию, ударил на огромной скорости в борт Пылкова, лопнул, разбиваясь в мелкие дребезги. Напряженная сталь корпуса загудела, как шаманский бубен. Между второй и третьей трубами возникла громадная кровавая клякса. Тяжелые брызги долетели даже до мостика. Вот мерзавец! Искренне выругался Воронцов, пытаясь перчаткой стереть каплю Сурика с Адмиральского Орла на погоне Колчака. Фуксу он нам показывает. Однако лихо. Такая штука, в ваше высокопревосходительство, называется топ-мачтовым бомбометанием. Если бы сейчас была сброшена полутонная или даже килограммовая бомба, то неизвестно, сохранил бы боеспособность даже какой-нибудь солидный крейсер а при особенной удаче аэрон можно уничтожить. Были прецеденты. С затихающим гулом моторов истребители ушли в сторону аэродрома. Командир эсминца Ковторан Кублицкий перебросил ручки у телеграфа на средний ход и вышел из рубки, чтобы тоже принять участие в разговоре. И вот ведь Александр Васильевич продолжал вранцов когда вы служили в Порт-Артуре, Никаких аэропланов вообще в природе не было. А в мировую войну их летали уже сотни. Что же вас удивляет сейчас? Не слишком значительное улучшение тактико-технических данных и только. Была скорость 150 км в час, здесь у нас 400. Ничего особенного. Мне кажется, господин Воронцов, вы не правы. Перемены наступают качественные. По крайней мере, начиная с момента моего освобождения. Хотите, верьте, хотите, нет. Но у меня сложилось впечатление, что живем мы с вами в каком-то другом мире. Мои офицеры собирались дать вооруженный отпорчик словакам генерала Сырового. И тысячи закаленных бойцов против пяти тысяч бывших военнопленных, вообразивших себя решающей силой на территории нашей несчастной родины, ничего не сумела сделать. — Почему не сумел, Александр Васильевич? — в искреннем удивлении воскликнул Воронцов. — Там же и делать-то нечего было они бы все сделали, и до Владивостока с боем дошли бы. Я прошу у вас прощения, но это вы не дали им добро на решительные действия». Адмирал, неожиданно сгорбившись, отвернулся и пошел вниз по трапу. Крошечная кают компания «Миноносца» размерами чуть больше 15 квадратных метров, с двумя узкими диванчиками вдоль обеденного стола, с приобретенным стараниями еще тех царского времени офицеров ореховым пианино фирмы «Юлиус Блютнер» С деревянными панелями переборок, которые безвестный мичман украсил выжженными собственноручно и раскрашенными цветными лаками панов в древнерусском стиле, внезапно оказалось местом, где Колчак сумел на равных разговаривать с капитаном Воронцовым. — Вы хотите сказать, что я трус, Дмитрий Сергеевич? Не снимая шинели, только положив рядом фуражку, усталым голосом спросил адмирал. — Нет, Александр Васильевич но вы принадлежите к тому типу людей, которым проще умереть, чем предпринять по-настоящему решительные действия в нестандартной ситуации, что вы продемонстрировали между октябрем и декабрем 1919 года. В нормальной обстановке мировой войны вы умели проявлять и мужество, и твердость, и незаурядный талант флотоводца. Этим вы, кстати, удивительно похожи на покойного императора. В марте 1917 с тремя надежными полками Можно было смуту в неделю подавить. Воронцов намеренно был жесток, в скобках, или жесток. Если не думать о нравственных нормах и не слушаться преследующий свой интерес придворных, возможно, очень возможно, господин капитан первого ранга. Однако я думаю, особенно в последнее время, что мне действительно лучше было умереть. Они объявили, что я расстрелян в январе прошлого года. Кто знает, а вдруг они правы? Александр Васильевич, мы все умрем. В худшем случае умрем немного раньше. Однако считайте мои слова голосом судьбы. Вы еще не сделали того, для чего предназначен. Поэтому любое иное ваше решение, кроме непреклонной борьбы с внешним врагом, в скобках, сражаться с внутренним и вправду не ваше призвание, будет дезертирством, побегом от своего долга. А то, что вы думаете, это от нас не уйдет. Дмитрий навалился грудью на стол, когда эсминец вдруг резко переложил руль, чертыхнулся, выпрямляясь, поплотнее устроился в кресле. Что же касается ваших тщательно скрываемых сомнений относительно меня и моих друзей, а также некоторого избытка технических чудес и труднообъяснимого везения, которое сопровождает наше предприятие, так у них нет ничего сверхъестественного. Просто мы достаточно долго жили вне пределов этой России. Воронцов сделал едва заметный акцент на слове «этой» и сознательно развили в себе несколько иной стиль и способ мышления. Мы идем непосредственно от цели, которую считаем нужным достичь, а не от возможности ее достижения. «Vouvoir cette pouvoir», как говорят французы, что означает «хотеть» значит «мочь». Ближайший пример – Наш анализ минувшей войны показал, что для достижения абсолютного и безусловного превосходства в воздухе необходима скорость самолета не менее 400 км в час. Соответственно, все силы были брошены на решение технической задачи, а не на дискуссии о принципиальной невозможности подобных скоростей. Результат перед вами. Кстати, господин адмирал, вы сами тоже умеете так поступать. Ваш предшественник, Эбергард, потратил три года на обоснование невозможности того, что вы сделали за неделю, обеспечения полного господства русского флота в Черном море. Да и вот он постучал ладонью по столешнице. Могли вы поверить в Порт-Артуре, что всего через четыре года будет начата постройка первого на века, а через шесть лет он вступит в строй? — Над вашими словами стоит подумать, Дмитрий Сергеевич. Неожиданно улыбнулся Колчак. Хотя я не могу сказать, что вы разом рассеяли все мои сомнения. Сомнения – дел хорошее, пока они не начинают мешать конкретному делу. Я знаю, что еще сильнее, чем боевые возможности наших самолетов, вас удивил мой успех в ремонте и модернизации броненосцев. Вы – это техническое мероприятие, склонное отнести к разряду сверхъестественных. А известно ли вам, что на американских верфях уже отработана методика Массового строительства кораблей за два месяца, от закладки до выхода в море. Я был в Америке, но ни о чем подобном не слышал, и вы правы, считаю это невероятным. И тем не менее, англичане построили свой дредноут за год, в то время как наши линкуры строились пять лет. Прогресс не стоит на месте. Воронцов имел в виду Сирию Либерти, которую во Вторую мировую американцы поставили на поток. И клепали, в скобках, вернее, сваривали транспорты в 12 тонн со скоростью фордовских автомобилей. В десятки раз быстрее, чем подводники Деницы и летчики Геринга успевали их топить. Вновь почти вся компания собралась вместе на Волгале. Только Левашов с Ларисой пока оставались в Москве. Там политическая обстановка опять осложнилась. Троцкому зачастили официальные представители британского правительства и неофициальные эмиссары известных финансово-политических кругов, настойчиво склоняя советского диктатора к активным действиям против юго -России. Прямые предложения и деликатно завуалированные намеки охватывали самый широкий спектр возможных мер от дипломатического давления и шантажа до обещания развязать с наступлением весны полномасштабную войну теперь уже не гражданскую, а как бы нормальную, межгосударственную. Тем более, что предпосылки к ней имелись. По-прежнему запертая на Кавказе 11-я армия, ранее нацеленная на свержение существующих правительств Армении и Грузии и установление там власти трудящихся, теперь перегруппировалась, разворачиваясь фронтом на север. Анклав, состоящий из части Азербайджана, Ставрополья, Кубани и горских республик Северного Кавказа, Уже полгода существовал автономный Атроссер, связанный с ней только морским путем через Гурьев, и дальнейшая его судьба требовала решения. У советского правительства было два варианта – договориться о передаче ему Астрахани и коридора вдоль Волги до Саратова или воевать. рангелевские же дипломаты предлагали иное – обмен территорией Северного Кавказа на равноценную в непосредственно прилегающих к Савдепи областях. У них сильным козырем была постоянная угроза казачьего восстания, которая, несомненно, имела бы успех при одновременном наступлении Слащева от Ростова и десантах на Тамань Новороссийск Туапсе. Короче, ситуация складывалась взрывоопасная. И Левашов прилагал титанические усилия и чудеса макеавелизма, чтобы не допустить такого развития событий. Он обещал Троцкому все что угодно. Возврат в дополнение к первым восьми вагонам остальной части «Золотого эшелона». Военную помощь против туркестанских сепаратистов. Неограниченные поставки продовольствия и ширпотребов голодающие, раздетые, разутые советские губернии. И другие, не менее заманчивые льготы и преференции. Пока Троцкий колебался, яростно торгуясь и пытаясь шантажировать и запад, и юг. Олегу однажды даже пришлось как бы вскользь упомянуть, что напрасно Лев Давыдович столь внимательно прислушивается к посланцам загнивающего капитализма. Пусть лучше вспомнит уроки не столь еще далекой мировой войны. Обещать Запад умеет, но готов ли он, а главное в состоянии ли, помочь Советской Республике, если отмобилизованные и отдохнувшие дивизии Слащева вздумают вдруг ударить по кратчайшему направлению на Москву. От Лондона до Москвы гораздо дальше, чем от курской Тамбова. А Москва в качестве вашей столицы, думаю, не в пример более удобна, чем Архангельск или Вятка. Иногда, если удавалось, они собирались вчетвером. Новиков, шургин Берестин и Воронцов. Хорошая мужская компания. И приглашали к себе на в рангеле Петр Николаевич уже обжился и свыкся с ними одновременно как с друзьями и покровителями. Разница в возрасте у них была небольшая. Верховному правителю недавно исполнилось 42, каждому из них не намного меньше. В эти годы разница в 4-5 лет уже не воспринимается как существенная. Генералу отвели роскошные апартаменты в ярусе кают-суперлюкс, где он нередко оставался ночевать, радуясь возможности хоть один вечер не чувствовать себя государственным деятелем. Играли в преферанс, выпивали понемногу по заведенной традиции, рюмку за каждый сыгранный мизер. Ну и разговаривали, конечно. Любой претендующий на роль диктатора правитель страдает, в скобках, если он умный и нормальный человек, от невозможности иметь близких друзей. Здесь у Врангеля была великолепная возможность. Ни один из претендующих на его дружбу людей не в малой степени от него не зависел и, в свою очередь, не пытался навязывать ему какие-то неприемлемые требования, в скобках в его понимания. Разговоры обычно складывались следующим образом. Ты, Петр Николаевич, в скобках на «ты», а не по гвардейской традиции, перешли почти сразу. Конечно, самодержавный правитель и диктатор. Мы это одобряем и приветствуем. В твои дела лесть не собираемся. ну давай так. Есть у тебя хорошие идеи, излагай, в деньгах отказа не будет. Есть у нас интересная мысль, выслушай. Подумай, если хочешь, посоветуйся с кем нужно. Не будет возражений, прими и помогай исполнить. Финансирование, опять же, наше. И учти, мы тебе плохого не посоветуем, сами заинтересованы. И согласие, как правило, достигалось. Например, Новиков, когда уже была сыграна хорошая сочинка, до 120 по доллару завис и верховный правитель от чего то опять был в большом выигрыше, сидя в глубоких креслах у открытой двери кормового балкона, раскуривая сигару и подливая всем под чашечку самолично сваренного гиджазского кофе бенедиктинский ликер, вдруг поговорил. А вот отчего бы нам, ваше высокопревосходительство, не установить в твоей Юго-России совершенно оригинальный политический режим, сочетание древне афинской демократии с идеалами господина Великого Новгорода. Мы ведь убедились уже. А если ты еще не убедился, то будешь иметь такое удовольствие, что на российской территории никакие логически устроенные системы не приживаются. Поясни, что ты подразумеваешь, спрашивал Врангель после успешного курса лечения, позволявший себе и выпить, и покурить, как во времена своего студенческого и офицерского прошлого. Лишь только то, что европейского типа демократия с выборным парламентом и принципом «один человек, один голос» у нас не работает и работать не будет. Так не лучше ли создать нам своеобразное государство с формально полным равенством выборным органом типа Думы или Земского собора, устроенное сословно-корпоративно, то есть имеют место сословия, дворяне, Ремесленники, крестьяне, купцы, и казаки, лиц наемного умственного труда, если угодно, объединенные по средневековому цеховому признаку. Детализировать не буду, можешь сам литературу полистать. Однако все свои проблемы, от социальной защиты престарелых и инвалидов до любых юридических вопросов, внутри корпорации они решают самостоятельно, независимо от государственной власти. В Сенате заседают представители сословий с равными же правами. Государство, поскольку оно достаточно богато, обеспечивает финансирование всех общенациональных программ и выступает арбитром и гарантом равноправия граждан на общенациональном уровне, одновременно снимая с себя всякие проблемы, могущие вызвать именно антиправительственные выступления в каком угодно виде. А лично ты, Петр Николаевич, добавлял Шульгин или Воронцов, Исполняешь обязанности того же новгородского князя, плюс доброго царя-батюшки, который всех любит и всех рассудит, оставаясь вне критики. Хорошо бы, отвечал разморенный сладким, но зверски крепким ликером в сочетании с чудовищной концентрацией густого, как сметана, кофе. А средства на такой проект будут? Уж об этом не переживай. Чего-чего, а это найдем. И как бы не означая, у кого-то из друзей появлялось настроение сделать дорогому барону очередной подарок, ни в коей мере не ущемляющий его достоинства. Например, японский меч XII века, рассекающий по ручью плывущий опавший лист, или инкрустированную изумрудами зажигалку ронсом, а то и панкратический бинокль с регулировкой фокусного расстояния от 6 до 30, оправленный в противоударный полиуретан. Еще одной плодотворной идеей доведенной до правителя, например, на рыбалке с выездом в Открытое море, могло быть предложение о создании на базе Махновских и Антоновских отрядов двух новых казачьих войск, соответствующими привилегиями и выкопом у нынешних владельцев, расположенных на территории этих войск, земель. На следующий день обычно такие неформальные соглашения оформлялись решением правительства, которое возглавлял умный прагматик кривошеин. Он и самостоятельно в предыдущей истории принял ряд законов, долженствовавших придать врангельскому режиму необходимую респектабельность и привлекательность, но не успел претворить их в жизнь. А ведь их реализация сулила русскому народу совсем неплохое будущее, несравнимое с ленинско-сталинской перспективой. Таким же примерно путем Берестин выговорил в свое время у врангеля право на осуществление всеобъемлющей военной реформы, с назначением Слащева командующим главкомом, а Воронцов — специальных полномочий по возрождению Черноморского флота. В итоге все стороны оставались довольны друг другом. Врангель еще не понимал этого, но постепенно он становился главой государства типа Саудовской Аравии или Арабских Эмиратов, то есть самодержцем, чьи политические амбиции не встречали препятствия в виде финансовых проблем, но серьезно ограничивались тщательно завуалированной волей визерей, в данном случае умных и бескорыстных. Берестин, используя карт-бланш от Врангеля, принял решение разделить территорию Юго-России на четыре военных округа – Одесский, Харьковский, Ростовский и Таврический. Крым в данном раскладе превращался в некое подобие феодального владения, Особо защищенной территории, которая не только играла роль военно-административного центра, но и могла в случае самых неблагоприятных условий самостоятельно обороняться длительное время, предоставить убежище жителям слободы и предполья, но ну а в самом крайнем случае, как в 1920 году советской эры, послужить плацдармом для эвакуации. Только на более, разумеется, организованном уровне, чем в прошлый раз. Здесь Алексей, благодарный Аграм за то, что они дали ему возможность повоевать, совместившись с личностью командарма Маркова, целых полгода на фронтах Отечественной войны, полностью использовал богатый военный опыт и незаурядные стратегические способности своего альтер-эго. Сергей Петрович Марков в реальной истории погибший в сталинских лагерях своими полководческими дарованиями, а главное человеческими качествами, намного превосходил Жукова и был близок к таким фигурам, как Рокоссовский и Вместе с Воронцовым они, используя вряд ли предусмотренные Левашовым возможности его установки пространственно-временного совмещения, подняли с морского дна трехорудийные 12-дюймовые башни, затонувшие в Севастополе императрицы Марии и потопленные в Новороссийске императрицы Екатерины Великой. Для двух из них спешно готовились бетонные казематы на Перекопе Для одной на Чунгаре, еще двух в Керчи и Феодосии, а три усиливали береговую оборону Севастопольского района. Исходя из опыта обороны Севастополя в 1942 году, до истощения боезапаса зона обстрела 12-дюймовых стационарных батарей оставалась для войск Манштейна неприступной даже без пехотного прикрытия. И это при наличии танков и авиации, которых в 1920 году у предполагаемого противника быть не могло в принципе. Согласно планам, оборудование артиллерийских позиций, а точнее фортов, превосходящих по огневой мощи линию Маннергейма, должно было закончиться к февралю 1921 года. Леди Спенсер, полностью освоившись в Лондоне за последние три месяца, восстановила все свои связи, и считалась сейчас лидером самой агрессивной части истеблишмента – Сирич Высшего Света, призывавшей к предельно жестокой политике в отношениях с Юго-Россией, объявленной гораздо более опасной для Англии, чем слабая, погрязшая во внутренних проблемах царство большевиков. Именно Сильвия распространила в прессе секретный меморандум Врангеля по вопросам восточной политики. Нечто вроде известного письма Зиновьева о подготовке пролетарской революции в Англии. А теперь она же инициировала принятие документа, аналогичного столь известному ультиматуму кирзона. Старая добрая Англия кипела и бушевала. Свободная пресса, и лейбористская, и консервативная, и даже либеральная, исходила гневом и возмущением. Как же это так? Неблагодарная Россия. И не Российская империя даже, к которой можно было относиться с неприязнью, но все-таки с некоторым уважением, а жалкий ее обрубок. в Юго-Россия. Неизвестно откуда появившаяся и неизвестно почему победившая в гражданской войне. Вдруг заявила, что она является правопреемницей той старой России в полном объеме и требует соблюдения тайного соглашения 1915 года о передаче ей Константинополя, Босфора и Дарданелл. Публикации в газетах в зависимости от их направленности несколько различались тональности, но в принципе были едины. Таких требований Великой Британской империи предъявлять не вправе никто. Да, предположим, в разгар мировой войны можно было пообещать союзнику, от которого зависела судьба Европейского фронта, удовлетворение каких-то его пожеланий. Но ведь все относилось до окончательного решения на послевоенные времена, когда обстановка не раз и не два могла измениться. И разве не английская это поговорка? Настоящий джентльмен – хозяин своего слова. Он может его дать, и он же может взять его обратно. Что такое вообще этот так называемый союзник? За всю писанную историю Россия и Англия вынуждены поддерживали друг друга лишь дважды. В эпоху наполеоновских войн и в эту, слава богу, закончившуюся мировую. И все. Остальные 200 лет они были непримиримыми противниками. И вот сейчас, когда не осталось у Великой Британии достойных соперников на морях, Неизвестно кто требует передать ему контроль над проливами, над границей Европы и Азии, над Ближним Востоком и над выходом в Суэцкий канал, наконец. Да такая наглость требует немедленного и достойного возмездия. Разве правительство и адмиралстейство не могут завтра же послать в Крым 5-6 линкоров, которые только дымом своих труп и залпом непревзойденных 15-дюймовок покажут потерявшим чувство реальности русским медведям, кто сегодня вершит мировую политику? Причем, что интересно, этот хорошо сдирижированный хор поддерживали и те общественные силы, которые до последнего времени весьма сочувственно относились к царской России, и к борьбе в рангеле с большевиками, которые критиковали решение королевского двора отказать в убежище семье несчастного императора Николая. Буквально единицы, независимых то ли от поддержки правительства, то ли от чьих-то высших интересов газет, позволили себе публикации, хоть как-то, если не оправдывающие, с пониманием, относящейся к позиции юго И очень громко звучали голоса и в печати, и в парламенте, что гораздо правильнее будет сейчас поддержать большевистскую РСФСР, чтобы ее реорганизованной и даже пополненной европейскими волонтерами недавно победоносная Красная Армия вновь развернула наступление на юг, и продолжила столь благотворную для мирового равновесия тенденцию русского взаимоистребления. Однако чего то европейские союзники, владычицы морей, по коалиции, в этом стремительно возревающем новом кризисе отнюдь не спешили ее поддерживать. Франция выражалась туманно. Мол, соглашение с оглашениями, но не стоит ли прежде вновь собрать Лигу наций, и обсудить справедливость российских претензий и возможность достижения компромисса. Германия осторожно зайдировала точку зрения в Ранделе на возобновление строительства железной дороги Берлин-Стамбул-Багдад и форму участия Югороссии в промышленном возрождении Турции в случае денонсации условий Северского договора. Саш вообще делали вид, что данный эпизод их не слишком касается но по некоторым признакам чувствовалось, что затруднение Англии доставляет им удовольствие. Вдруг да и вправду она ввяжется в противостояние с Россией, и тогда можно будет еще сколько-то времени поманеврировать, изнуряя партнеров сомнениями по поводу своей истинной позиции. Новиков, возвратившийся из тайного визита в Ангору, приехавший из Харькова Берестин, Шульгин, Воронцов и Ирина, Обсуждали в штабном кабинете на Волгале свои ближайшие планы. Как говорится, последняя пуговица к мундиру последнего солдата была пришита. Силы на театре расставлены, пора было переходить к действиям.